Глава третья. Лео кивнул, стащил вяло сопротивляющегося Рому с кровати, и они направились к двери. Саша же присел на кровати, и я понял, что пришло время серьезного разговора. «Дима, я знаю, что не был идеальным отцом, но, поверь, я старался», — тихо проговорил он. «Я старался, как никогда, в своей жизни. В первый год я постоянно задавал себе вопрос, как Казимир посмел оставить вас одних в этом мире» где вокруг рано или поздно начнут кружить стаи акул вроде меня. Он невесело усмехнулся. Видимо, его родительский инстинкт умер гораздо раньше, чем он, а если верить маме, то вообще не рождался. Я вздохнул и сел рядом с ним. Когда мы с Анной поженились, у меня внезапно появилось то, ради чего стоит жить — настоящая семья. Ты знаешь, что твои предки никогда не назывались родом, как принято с очень древних времен. Лазарева всегда называли свой клан, или что это было, семьей. Они, как никто другой, понимали значение этого слова. Казимир, видимо, был исключением, той самой паршивой овцой. Он замолчал, глядя куда-то вдаль. Но тут случилось нечто странное. Гвейн прополз по кровати и положил голову ему на колени, преданно заглядывая в лицо. «Ну вот, еще один поклонник у Александра Наумова образовался». Почему он так странно реагирует на любые упоминания о Лазаревых? «Ты роз взрослел. Проблема заключалась в том, что ты темный. Уже практически не осталось тех, кто знает, как правильно воспитывать темного мага. Но я старался. По крупицам собирал то, что еще осталось. Но этого было мало. Собственно, поэтому я и не возражал, когда Вячеслав забрал тебя в свою школу. Я никогда не стану говорить отцу, как надо правильно воспитывать темных магов». «У меня есть тот, кто отлично это знает, и мне, Гришки, за глаза хватит». А Саша тем временем продолжил говорить. «Род Наумовых принадлежит к аристократии Фландрии. Мы не последние по знатности и происхождению, хотя никогда не служили императору. Вместе с Майоратом в мои руки упал и семейный бизнес. Моих знаний и титула хватило, чтобы приумножать доставшееся мне наследство. У меня не было цели в жизни». Единственное, что я делал и к чему шел, часто по головам, — это увеличение капитала. Меня так воспитывали. Я не слишком сильный маг, но я Эриль. Это дисциплинирует, чтоб ты знал. Еще я всегда интересовался темными. Их наследием, их поделками, артефактами. Саша невесело улыбнулся. Я привык получать все, что захочу. Ты знаешь, что я приехал в Россию, чтобы заполучить дом... Абсолютно целый и не имевший, по моим данным, других владельцев, кроме Лазаревых. «Почему-то ты не делился этой информацией со мной за семейными ужинами. Я посмотрел на него с восторгом. Он Гришке точно бы понравился. Но что же это получается? Саша приехал, чтобы оставить нас с матерью без крыши над головой? Как я получил эту информацию, тебе лучше не знать. Вот только никто мне не сказал, что дом до сих пор принадлежит Лазаревым». Он снова провел рукой по волосам. «Твоя мать удивительная женщина. Но что еще взять с женщины, которая в свое время связала свою жизнь с Казимиром и родила от него сына? Она дала мне такой отпор, не имея ничего, кроме силы духа. А потом к ней присоединился Троицкий, и я на себе испытал, что это такое пытаться противостоять темному». Он покачал головой, и это учитывая, что Троицкие никогда даже близко не стояли рядом с Лазаревыми. Но ты не оставил попыток захватить наш дом. Я прищурился. Нет, конечно. Я бы сам себя уважать перестал, если бы отступил. И Саша негромко рассмеялся. Решил действовать более официально и завоевать твою мать. Но когда она познакомила меня с тобой... Он замолчал и снова уставился в стену. Гвейн повернул голову и внимательно посмотрел на него. От этого движения Саша словно очнулся. «Дима...» Когда за меня взялся Троицкий, я понял, что такое темный маг», но это было не то, совсем не то. Тебе было всего три года, но меня не покидало ощущение, что этот малыш видит меня насквозь, что перед ним не стоит даже пытаться притворяться. Это бессмысленно и бесполезно. Он все равно не поверит, потому что знает, кто я есть на самом деле. Столкнувшись с последним Лазаревым, я сначала немного испугался. Но потом стиснул зубы и все-таки стал тем, кем хотел, и кем никогда не хотел меня видеть мой собственный отец. Я стал мужем, отцом, я стал самим собой. Как ни странно, но дела после этого пошли только лучше. Ты мало на самом деле занимался моим воспитанием, наконец произнес я, переваривая его исповедь. Я не знал, как это делать правильно. Он развел руками. Все время боялся напортачить. Я даже с теми оборванцами позволил тебе возиться, наблюдая, во что это выльется. Зря, конечно. Но никто не мог предугадать, что ты так рано столкнешься со смертью. Самое главное, что никто ничего так и не понял. Даже Троицкий. Я очень жестокий человек. И это правда. Я, не задумываясь, отдам приказ своей службе безопасности ликвидации неугодной личности, если это будет необходимо. Но там, в том переулке... Я стоял и смотрел на этого мертвого бандита как идиот и впервые не знал, что мне делать. «Ты правда убил бы отца Романа?» Гвейн поднял голову, и теперь мы оба смотрели на него с любопытством. «Да, и Георгий это прекрасно знает. Страх — это очень хороший рычаг давления. Но однажды я понял, что не единственный. Это было как озарение», — проговорил он задумчиво. «Как звали того мальчишку?» «Бык, кажется». Моим людям не было дано задание охранять его. Они просто наблюдали и передавали мне полноценные отчеты. Мне жаль, что его убили. У тебя вполне могло получиться сделать из него человека, не запугивая, не требуя, очень ненавязчиво. Это ведь не его идея была постигать грамоту. Это ты его убедил, что в его годы должно быть стыдно не уметь читать. Очередной шок для меня, между прочим. темный из семьи Лазаревых, Научил меня вот такому. Не я его, а он меня. Не смотри на меня так, Дима. Разумеется, к тебе была приставлена очень хорошая охрана. Я не мог позволить, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Надо же, я не замечал, что за мной следят. И бык. Разве это не он просил научить его хоть чему-то? Я нахмурился. Нет, не помню. Я тогда впервые почувствовал силу смерти и очень испугался. Тихо проговорил я. Мне никто ничего не объяснил, и я. похоже, что именно тогда я неосознанно запечатал свой источник: Мало кто знает, как правильно воспитывать темного мага, но у нас был Троицкий, который давал хоть какие-то советы. Но вот в чем проблема. Как воспитывать Лазарева, не знает никто. Там были определенные нюансы, которые они унесли с собой к своей госпоже. Гвен, слушавший его очень внимательно наклонил голову, словно кивнул, соглашаясь. «Да кем ты был, пока тебя в волка не превратили?» «Да подлинно известно только то, что мальчиков из темной семьи никогда не наказывали физически слишком сильно. Считалось, что они от этого могут стать слабыми. Троицкий посоветовал не выдергивать тебя из родного поместья. Чтобы не нанести мне моральную травму...» «Теперь я смотрел на него, не отрываясь. «Чтобы не отправиться знакомиться с твоей богиней, если в тебе проснется сила...» Саша усмехнулся. «Поместье защищено так, что начальник нашей службы безопасности до сих пор в полушоковом состоянии пребывает. Но ну и твое мнение я всегда учитывал, не без этого». «Но канализация действительно прорвалась?» спросил я подозрительно. «О, да», — он закатил глаза. «Именно из-за защитных чар нельзя было проводить в поместье капитальный ремонт. Мы пробовали, но ничего не получилось. Вся система дома как живой и цельный механизм». Она мешала нам даже трещину на потолке замазать. Саша покачал головой. А, протянул я. Я думал, что это такого рода экономия. Гостей же мы не принимали, не перед кем перья распушать. В ответ на мое высказывание Саша только головой покачал и продолжил говорить. Только когда случилась эта катастрофа, защита поместья позволила нам заняться ремонтом. Ты даже представить себе не можешь, что сейчас творится дома. Чуть ли не полная реконструкция, которой занимается твоя мать, выбирая самолично каждый гвоздик. Я предлагал отдать дом профессиональным дизайнерам по интерьеру, но она категорически отказалась уезжать, с головой погрузившись в ремонт. Мы впервые серьезно поссорились, чтоб ты знал. Я хотел увезти вас во Фландрию, чтобы наконец начать знакомить с моим родным домом, да и вообще с теми объектами, что нам принадлежат. Она назвала меня идиотом. Тогда я махнул рукой... «Решил, что все равно с тобой встречусь, пусть даже в чужом доме. Только не знал, когда получится выбраться. Именно поэтому и не предупредил заранее. А Анна пускай домом занимается». «Постой, нам? Ты сказал, нам принадлежат?» Я уставился на него, пытаясь вникнуть в его слова. «Конечно. Я же тебя усыновил вполне официально в тот самый день, когда женился на твоей матери». Он даже удивился, когда я задал свой вопрос — «Ты мой единственный наследник, и всем это прекрасно известно. Кроме того, что ты Лазарев, естественно. Да многие даже не знают, что я твой отчим, считают тебя моим родным сыном. Хотя для меня ты и есть родной. А ты что же считал как-то по-другому?» Саша улыбнулся. «Я не буду говорить тебе, что даже в я не до конца верил. Почему-то мне казалось, что об этом говорят только для того, чтобы я официально назывался именем Саши». «Я знаю, что ты считаешь меня своим сыном». От потомственного менталиста такое очень сложно скрыть. «Но чувство — это одно, а огромные капиталы на умовах немного другое». «И нет, я пока не осознал. Может быть, позже». Вместо прямого ответа я привалился к его крепкому плечу и проговорил с философским видом. «Кстати о жестокости. Ты чудовищно мало знаешь о лазаревах, поверь. Если тебе дорого твое психическое здоровье, лучше не узнавай». Гвейн поднял голову и недовольно зарычал. «Что? Скажи еще, что я не прав насчет Лазаревых. Особенно мне их, насчет того, чтобы накладывать родовые проклятия на провинившегося представителя того рода, где это проклятие создали нравится. Волк заткнулся и отвернулся, но от Александра не отошел. «Откуда у тебя это животное?» — спросил, наконец, отец после минутного молчания, во время которого он, видимо, осознавал, как именно развлекались в свое время Лазаревы. Я же вам писал письмо. Я нахмурился. Я там рассказал в подробностях, как нашел его на болоте, а разрешил его оставить. Мы не получали никаких писем. Саша задумался и обнял меня одной рукой, из-за чего я скатился к нему под мышку. Я не знаю, как это вышло, но я подробно все описал. Расскажи, что было в том письме. Александр хмурился, продолжая о чем-то напряженно размышлять. Ничего особенного. О том, что у меня появился друг, Егор Дубов, учится на втором факультете. О том, что меня хорошо приняли на первом, несмотря на мерзкий характер и не менее мерзкий внешний вид. О том, что Роман и Лео взяли надо мной шефство, так сказать. На самом деле, они единственные, кто общается со мной на первом факультете. Но это понятно, если уж ты почувствовал во мне темного, когда мне было три года. Им уютно со мной, но многие просто не могут объяснить даже себе, что их напрягает. Кроме Гаранина и Демидова». «Да еще Егору плевать». Я на секунду замолчал, а потом продолжил. «Я просил тебя подтянуть меня по ботанике. Ты мне поможешь?» «Конечно». Он улыбнулся. «Летом позанимаемся. Я тебе буду в письмах отвечать на непонятные вопросы. Это так себе занятие, конечно, но все же лучше, чем ничего. Скажи мне честно, ты правда натравил собаку на Гаранина? Он немного расслабился, узнав, что ничего криминального в письме не было. «Нет, пап». Мы с Гуэйном случайно наткнулись на Гаранинах в коридоре, и когда старший замахнулся на Ромку, Гуэйн прыгнул и вцепился ему в шею. Я его еле оттащил. Это из-за меня Рома так пострадал? Роман пострадал гораздо сильнее, чем тебе может показаться, сынок. И это произошло не сегодня. Он хороший мальчик, сломленный немного, но это поправимо, — задумчиво ответил Саша. Откуда ты его знаешь? Мои дела часто пересекаются с делами Гаранина. Он слегка прижал меня к себе. «Бизнес? Ничего личного. Если у вас дела, почему-то его выгнал сегодня». Я развернулся, чтобы лучше видеть его лицо. «Этот ублюдок додумался угрожать тебе. Совсем мозгов нет». Саша покачал головой. «Не беспокойся. В наших делах с Гараниным именно он зависит от меня. Так что Гоша проглотит все, что сегодня произошло, как миленький». Но с Романом мне нужно серьезно поговорить, если ты не возражаешь. Нет, почему я должен возражать? Я пожал плечами. Но у меня возник один очень важный вопрос. Ты совершенно случайно не захватил с собой мои вещи? Меня, знаешь ли, без вещей в школу увезли. Я как поберушка чужую одежду уже почти полгода ношу. Или это проверка твоих партнеров на вшивость? Мол, если чье то чадо зажмет носки для твоего сына, то этот род сразу же в черный список попадает. Эмм... Отец зажмурился. «Мне как-то не пришло это в голову». В ответ я только захохотал, в то время как Саша сконфуженно разводил руками. «Ну что же, будем считать, что это все таки проверка. Все равно никто не поверит, что он на мне экономит».